Глава пятая. Пляжный клуб «До Луиджи Капри, Италия. «Валентин раньше жил на той вилле. На этой улице находятся самые старые исторические дома», сказала Изабель, указывая на холм, пока они слюси шли по от Рогара. «По одной стороне улицы высились каменные стены, внушительные изгороди и богато украшенные ворота, через которые лишь мельком открывался дразнящий просвет, скрытый за ними мир». На другой стороне стены были ниже и не мешали любоваться красивыми садами и террасами вилл с видом на море. «Пока что мне больше всего понравилась Вио Камерелли. Она прекрасна. И чем дальше идешь по ней, тем она красивее, правда?» — заметила Люся, пробегая пальцами по листьям гибискуса, растущего вдоль стены. «Да, в этом прелесть острова. Он делится своими секретами постепенно». «Я бывала здесь, наверное, раз пять или шесть. А все равно с каждым приездом открываю для себя каприз совершенно новой страны», — сказала Изабель. «Я так рада, что ты написала мне утром», — промурлыкала Люси, шагая по залитой солнцем улице рядом с подругой и вдыхая запах цветков апельсина. Казалось, этот тонкий аромат витал повсюду. «О чем речь? Мне нужно было провести хоть какое-то время с тобой наедине». Они встретились на террасе гранд-отеля «Весесана». И позавтракали круассанами, яичницей с трюфелями и капучино. А теперь направлялись в пляжный клуб, чтобы встретиться с подругами Изабель. «Так приятно провести с тобой время накануне свадьбы. Ты уверена, что я не могу чем-нибудь тебе помочь?» Допытывалась Люся. «Обо всем уже позаботились. Джиллиан заправляет целой армией помощников, чтобы мне не приходилось нервничать. и Я действительно могла наслаждаться собственной свадьбой. Но очень любезно с твоей стороны предложить помощь ответила Изабель, сотый раз подумав о том, как хорошо воспитана Люси. Изабель всегда питала слабость к подруге, и с тех пор, как умер отец Люси, считала своим долгом опекать ее и присматривать за ней. Люси было всего восемь лет, но она выдержала похороны стоически, став настоящей опорой для раздавленной горем матери. Люси ни разу не заплакала на поминальной службе, зато довела до слез всех собравшихся в церкви, когда подошла к алтарю и исполнила... А капелла золотые Полястинга. Отогнав грустные воспоминания о тех днях, Изабель продолжила: "Знаешь, мы с Дольфи думали, что на свадьбу устроенную в каком-то экзотическом месте, приедет меньше народу, соберутся только самые близкие. Но мы допустили ошибку, выбрав Капри. Сюда захотели приехать все. И сколько ожидается гостей? Ну, вчера насчитали 408. 408?" взвизгнула Люся. «Я знаю это безумие. Все отели в городе забиты под завязку. Но если бы мы с свадьбу в Тайбэе, то меня вынудили бы пригласить тысячу гостей. Легко. Этим себя и утешаю». Они дошли до развилки, где Люсия заметила прикрепленную к каменной стене небольшую керамическую доску с надписью «Пляжный клуб Да da Луиджи». Изабель повела Люси по нижней дороге, уходящей вниз по склону все круче и круче. На полпути они свернули. Илюся громко ахнула, остановившись, как вкопанная. Перед ней открылся потрясающий вид. Три известняковых рифа выступали из моря недалеко от побережья острова, а перед ними тянулась частная бухта, где располагался пляжный клуб. Вода вокруг береговой линии переливалась от легчайшего оттенка бирюзы до самого насыщенного оттенка лазури. «Маня искупаться у подножия скал». «Самое красивое место, которое мне доводилось видеть в своей жизни», — призналась Люся, разглядывая пейзаж. «Это есть знаменитые скалы в Фаральоне? «Да». Легенда гласит, что именно там жили сирены. Там они пели свои песни, завораживая моряков, — сообщила Изабель. «Охотно верю. Скалы так и манят. Я бы спрыгнула с палубы и поплыла к ним». «Видишь, вон ту дальнюю». «Да, это место обитания голубой ящерицы, которая больше нигде не встречается», — с улыбкой ответила Люся. Изабель засмеялась. «Я и забыла, с кем имею дело. Разумеется, ты уже знаешь об острове больше, чем я». «Нет, просто прочитала в самолете весь подровский путеводитель». Они добрались до клуба, и администратор проводил их по беленному зданию в деревенском стиле, где находился ресторан. Шезлонги с ярко-синими подушками и синими зонтиками в тон были расставлены вдоль скал, тянущихся к морю. Изабель подлетела к своим подружкам. Они тесной компанией загорали, выбрав местечко повыше. Здесь была добрая дюжина девушек со всего мира. Все из разных эпох жизни Изабель. Университетские подруги, коллеги, девушки, с которыми она водила знакомство на Тайване. Изабель представила Люси всем собравшимся. «А где Дольфи?» — спросила Люся. Парни наняли лодку и отправились на рыбалку с утра пораньше. Торжественно объявила Изабель. «Слава Богу, избавились от них хоть ненадолго!» пробурчала Амилия, Американская школа Тайбэя, Северо-Западный университет, школа бизнеса Штерна. Подруга Изабель из Тайбэя по совместительству подружка-невесты. Изабель быстро скинула пляжную накидку от мисс Сони, а Люси сняла шорты и расстегнула молнию на легком хлопковом худи. Под ним был новый сплошной купальник бело-голубую полоску с глубоким V-образным вырезом. Когда Люси сделала покупку в небольшом бутике в нолите, ей казалось, что это классный вариант в стиле ретро. Но теперь, стоя среди этих взрослых и более искушенных женщин, она подумала, не выглядит ли ее наряд немного по-детски. Остальные были в спортивных купальниках, гораздо более модных и откровенных. Изабель выбрала темно-зеленая с фиолетовым бикини от Эмилио Пуччи, Амелия Щеголяла в слитном купальнике от Эрс, с очень глубоким вырезом. Даниэлла, детский сад Ган-Исруэль, начальная школа Уилбер-Авеню, средняя школа Портала, школа Тафта, старшая школа в Беверли-Хиллз, университет штата Калифорния в Нортридже. Из Лос-Анджелеса в черном купальнике от Нормы Камали с асимметричными вырезами. Софи, детский сад Эммануэля Вулахре, Квинвудская школа для девочек, Браун. Из Австралии в крошечном красном бикини от Валентина. Одна из итальянок Талита, британская школа Милана, International Community School в Лондоне. Школа Святой Анны, Лерозе, школа дизайна Парсонс. Так и вовсе загорала топлес. Внезапно испытав неловкость, Люся сбежала по ступенькам к бетонной платформе у кромки воды. Наконец-то! Купание в море она обожала больше всего на свете. С пирса, на котором она стояла, прозрачная вода казалась прохладной. Насколько она на самом деле холодная? «Это можно выяснить лишь одним способом», — подумала Люся. Сделав глубокий вдох, она нырнула. «Как вода?» — крикнула ей Изабель. «Отлично!» — крикнула в ответ Люся. «Идеальная температура!» Был июль, Средиземное море успело нагреться за последние месяцы, и Люся с удовольствием скользила по волнам. Большую часть лет она проводила, купаясь в холодном океане у Лонг-Айленда. А здесь просто тропики по сравнению с Лонг-Айлендом. Она быстро доплыла до буйков с натянутой веревкой, обозначающей границы участка, где течение было безопасным, и перевернулась на спину. «Какое блаженство!» Море позволяло держаться на плаву без особых усилий, и Люси тобно потянулась, глядя на нависшие над ней скалы фральоне. В центре одной из этих громад виднелась арка, и Люси решила проплыть сквозь нее, но внезапно туда промчалась небольшая лодка, подняв за собой волны, и девушка передумала. Тихо покачиваясь на воде, Люси расслышала плеск. К ней кто-то плыл. «Люси! Люси в небесах с алмазами!» Раздался чей-то голос, Люси повернулась и увидела рядом с собой Одана Биба. «Или правильнее сказать, Люси в синем море океане, ты прямо русалочка». «В смысле?» «Ну, ты сюда доплыла за рекордное время. У меня это заняло в два раза дольше», — сказал Одан, приводя дух и хватаясь за буйок. «Я плавала за школьную команду». «Ясно. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так отлично плыл вольным стилем». «Спасибо». «То есть вы тоже были в команде по плаванию?» «Пока не бросил учебу, да? Ты теперь в команде колледжа?» не, Брауни в таким не занимаются». «Ах, да. Недавно я слышал, как кто-то назвал Браун отличным вузом для людей, которые хотят много читать и много переживать». «Ой, такого я еще не слышала», — Люся закатила глаза. «Итак, чем же занимаются в Брауне?» «Ну...» «В основном я много читаю, много переживаю». «Ха». «Извините, надеюсь, что это не показалось грубым». «Люси, никогда не извиняйся за идеально остроумный ответ. Кроме того, я как раз учу людей не сдерживать эмоции, помнишь? Я вот помню, как ты волновалась в прошлом году перед поступлением. Скажи, что тебе больше всего понравилось на первом курсе?» «Хм, наверное, уроки рисования». «Что вы рисовали?» По большей части всякие абстракции. Я рисовала на холстах без грунтовки. Мне это очень нравится. Ты видела картины Мориса Луиса? Лучше всего ему удавались работы именно на холстах без грунтовки. Конечно, обожаю его серию Вуали. В начале лета я нарисовала несколько картин, меня вдохновило его творчество. А еще работы Хелен Франкенталер. Звучит чудесно. Я бы хотел их когда-нибудь увидеть». У меня в телефоне есть парочка фотографий. Но вы всегда можете посмотреть подлинники, когда в следующий раз будете в Хэмптоне. Давай, сделаем и то, и другое. Ты уже побывал в какой-либо из художественных галерей Капри? Еще нет, но надеюсь пойти. Хотя Изабель составила для нас довольно плотный график мероприятий. А мне все это нравится. Единственное, что я хотела бы сделать вне расписания, искупаться в голубом гроте. «Это будет непросто. Там больше не разрешают плавать. Но можно отправиться туда на маленькой лодочке». «А если поплыть на лодочке, то нельзя ли окунуться на пару минуток?» «Да ты бунтарка». «А вы сами были в этом гроте?» «Ага, много лет назад». «Там правда так красиво, как все говорят?» «О, просто невероятно. Тебе действительно стоит там побывать, раз уж ты такая русалка». Кроме того, обязательно съезди на виллу Сан-Микеле. Это дом Акселя Мунте? Я слышал там потрясающее произведение искусства. Да. Больше антиквариата, чем картин, но я думаю, тебе понравится. Прекрасное расположение дома и садов тебя вдохновит. Итак, скажи, ты решила поступить в Браун, но почему не в рот Айлендскую школу дизайна? Она же чуть ли не через дорогу. В Провиденсе. «Ну, я пытаюсь найти баланс и выбрала биологию. Не уверена, что мама пришла бы в восторг, если бы я сразу решила поступать в художественную школу». «Она тебе это сказала?» «Ну, напрямую не говорила, но знаю, она хотела бы, чтобы я выбрала что-то более практичное». «Я считаю, что самое непрактичное из всего, что можно сделать, не следовать своим увлечениям». Люся обдумывала его слова, плавая на спине и глядя в безоблачное небо. Через несколько секунд она повернулась к Одену. «Похоже, я слишком надолго оставила девочек». «До встречи на суше», — пробормотал Оден, закрыв глаза и покачиваясь на волнах, будто медитируя. Люся вышла на берег как раз в тот момент, когда девушки собрались на обед. Она быстро вытерлась, оделась и присоединилась к ним наверху в ресторане. Они заняли длинный стол на открытой террасе с видом на залив. Ты так долго болтала с наедине? Завидую, — заявила Изабель. Почему? — удивилась Люся. Он же просто чудо. Один раз с ним пообщаться — все равно, что десять лет ходить к психотерапевту. Да, он интересный человек, — осторожно заметила Люся. Он никогда никому не уделяет столько времени один на один. Ты в курсе, сколько он берет за личную консультацию? Но это же не консультация. Мы говорили о плавании. Да... «Ты так далеко заплыла!» Надеясь, нагуляла аппетит. Улыбнулась Изабель, когда по команде рядом появилась целая гвардия официантов с подносами. Вскоре стол был уставлен восхитительным набором блюд. Подали салат капрезе, названный в честь капри, из моцарелла ди буффало, помидоров и сладкого базилика, а еще жареные во фритюре цукини с начинкой из рикотты, тунца в кунжутной корочке на подложке из рукколы, и помидоров черри, свежие лангустины, ризотто с кальмарами и креветками, ньокки с радичио и сыром качукавалла, лингвини с моллюсками и блюдо, которое понравилось Люсе больше всего, спагетти с висташковым песто, моллюсками, лимоном и базиликом. «О, Господи! Не кажется, я впаду в кому, вызванную передозировкой пасты!» Вздохнула Изабель, наконец откладывая вилку. «Я бывала в отличных ресторанах, но это одно из лучших итальянских блюд, которые мне доводилось пробовать», — заявила Даниэлла. «Нам все кажется вкуснее, потому что мы сидим здесь в окружении невероятной природы. Или же еда действительно выше всех похвал?» — размышляла слух Изабель. «Думаю то и другое, атмосфера — это все. Вы только посмотрите на воду и на скалы. А наверху дом моей мечты», — сказала София, указывая на красивую виллу, с белыми колоннами, расположенные высоко на краю утеса. «Разве это не потрясающе? Я любовалась все утро», — сказала Даниэлла. «Интересно, какие здесь цены по сравнению с Сиднеем. Там у воды ничего не купишь меньше, чем за 10 миллионов», — небрежно заметила София. «Бьюсь об заклад дороже, чем в Сиднеем. На капре цены на рынке недвижимости одни из самых высоких в мире, потому что...» В шестидесятых годах на острове запретили строить новые дома. «Недвижимости так мало, что при желании сделать приобретение приходится ждать, пока кто-нибудь из владельцев не скончается», — ответила Даниэлла. «Даниэлла, ты у нас богиня недвижимости. Держу пари, ты по приезде первым делом метнулась к риэлтору», — поддразнила подругу Изабель. «Нет, первым делом я побежала в бутик или лабораторию. И вот уже потом к риэлтору». Как вы вообще добраться до этой виллы? Там и дорог нет», нет, сказала Талита. Представляешь, какой оттуда открывается вид? протянула Даниэлла. Да, мы перестаньте пялиться наверх. Вы пропускаете отличный вид внизу. А осторожно, горячий красавчик, внезапно провозгласила Амелия. Все за столом разом повернулись туда, куда она указывала. Глаза Люси расширились. Кромки воды шел Джордж Дзау на котором из одежды были только белые плавки Спидо. «Хватит, девочки, это же мой брат Джордж!» — взвизгнула Изабель. «О, боже мой, этот Аполлон твой брат?» — ахнула Амелия. Изабель недоверчиво посмотрела на Амелию. «Вообще-то троюродный. Тебе он кажется симпатичным? А то просто вкусняшка! Этими скулами можно огранить бриллиант, а эти шесть кубиков на прессе...» «Скорее двенадцать», — Талита откровенно таращилась на Джорджа. «Ну, он так долго был мелким дрящом, что я не заметила его чудесного превращения. Одно могу сказать, у него отличные гены», — невозмутимо сказала Изабель, для пущего эффекта взмахнув своей гривой. Девушки наблюдали, как Джордж взобрался на высокую скалу, вытянул руки и совершил идеальный прыжок в воду. Амелия хлопнула в ладоши. «Ставлю десять баллов». Изабель повернулась к люсе «Мне кажется, вы с Джорджем в одном отеле. Вы уже познакомились?» «Ну, пересекались», — уклончиво ответила Люси, чувствуя, как заливается краской. Она не рассказала и забыл, что они поменялись с ЗАО номерами, и теперь уже вряд ли расскажет. «Думаю, на год старше тебя. Учится в Беркли», — продолжила и «Да, он не особо разговорчив», — сказала Люси, поймав себя на ощущение, что внутри... Разыгрались самые разные эмоции. Он молчун, всегда таким был, кивнула Изабель, наблюдая за своим троюродным братом. Тот подплыл к берегу, подошел к открытой душевой кабинке прямо напротив того места, где сидели на террасе девушки, и начала поласкиваться. Амелия в наглую уставилась на него. Да, определенно десять. Я ставлю девять минус один балл за спида. И небольшая поклонница этого бренда. «И даже отсюда можно определить, какой религии придерживается наш красавчик», прокомментировала Даниэлла. Спидо отвратительно. Они напоминают мне о моих толстых дядюшках или о Донни Джонсоне из полиции Майами», мешалась Толита. Софья хихикнула. «В Австралии их носят все спасатели на пляже. Мы такие плавки называем попугайчики». «Не, ну, попугайчики явно не про него, скорее уж соколики» мыкнула Амелия. Люси украдкой взглянула на Джорджа и быстро отвернулась. Ей было стыдно за него, и в то же время совсем другое чувство застигло ее врасплох. Гнев. На черта он вообще нацепил эти отвратные плавки. Зачем выставлять себя на показ? Чтобы его оценивали и насмехались над ним? А потом он продемонстрировал всему миру это стремительное погружение, очевидно, решил, что осчислил всех своим появлением. Но стоит ли удивляться тому, что Джордж ЗАО Похож на свою безумную мамашу.